Но ведь оказывается, что этот человек лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой. Упавший столь ниже моей фантазии, я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него раз навсегда? В ту маленькую минутку, как увидел его когда-то, бывший ребенком, это навсегда должно исчезнуть. Я Когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу. Это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит, но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать, о чем, сам не знаю, о том, что меня оставили, о том, что меня мучат. Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, в пансионе Тушара, с которым он меня тогда и сунул, И уехал навсегда. Потом меня никто не мучил. Даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства. Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконно все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, К которым я нисколько вот таки не имею жалости, Вдруг торжественно воздвигаются перед публикой И начинают жалобно, но наставительно забывать, Вот, дескать, как поступили с нами, Я бы сёк этих сирот. Никто-то не поймёт из этой гнусной казёнщины, Что в десять раз ему благороднее смолчать, А не выть и не удостоивать жаловаться. А коли начал удостоивать, То так тебе, сыну любви, надо. Вот моя мысль. «Нет, не то смешно, когда я мечтал прежде под одеялом, а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв все мои главные цели. Я ехал помочь ему, сокрушить клевету, раздавить врагов, тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины Кондроникову, которого так боится она» который может сокрушить ее участь и вторгнуть ее в нищету, и которой она предполагает у Версилова. Это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито в моем боковом кармане. Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился на сохранении, нашла нужным передать его мне и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан. Может быть, когда-нибудь к слову и расскажу, но столь неожиданно вооруженный я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно. Я полагал помочь этому человеку не иначе, как в тайне, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятия его. И никогда, никогда бы я не удостоил попрекнуть его чем-нибудь. Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе не любил его. Его оригинальный ум, его любопытный характер — какие там его интриги и приключения, и то, что была при нем моя мать, все это, казалось, уже не могло бы остановить меня. Довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита, и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня? На чем я завяз? Вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто.